Манмаранси, конечно, был в самой гуще событий. Все чистолюбие Манмаранси заключается в том, чтобы как можно чаще попадаться под ноги и навлекать на себя проклятие. Если он ухитряется пролезть туда, где его присутствие особенно нежелательно, и всем осточертеть и вывести людей из себя и заставить их шеврять ему в голову, чем попало, то он чувствует, что день прожит не зря. Добиться того, чтобы кто-нибудь споткнулся о него и потом чистил его на все корки в продолжении доброго часа – вот высшая цель и смысл его жизни. И когда ему удается преуспеть в этом, его самомнение переходит всякие границы. Он усаживался на наши вещи в ту самую минуту, когда их надо было укладывать, и пребывал в непоколебимой уверенности, что Гаррису и Джорджу Зачем бы они не протягивали руку? Нужен был именно его холодный и мокрый нос. Он влез лапой в варенье, вступил в сражение с чайными ложками, притворился будто принимает лимоны за крыс и забравшись в корзину, убил трех из них, прежде чем Гарри согрел его сковородкой. Гарри сказал, что я наускиваю собаку. Я ее не наускиваю. Этого пса не надо наускивать. Его толкает на такие дела первородный грех, врожденная склонность к пороку, которую он всосал с молоком матери. Упаковка вещей была закончена в 12 часов 50 минут. Гаррис сел на большую из корзин и выразил надежду, что бьющиеся предметы у нас не пострадают. Джордж на это заметил, что если что-нибудь разбилось, то оно уже разбилось, и эта мысль, по-видимому, его утешила. Он добавил, что был бы не прочь отправиться спать. Мы все были не прочь отправиться спать. Гаррис должен был ночевать у нас, и мы поднялись в спальню. Мы бросили жребий... И Гаррису выпало спать со мной. Он спросил, с какой стороны кровати ты предпочитаешь спать? Я сказал, что предпочитаю спать не с какой-нибудь стороны, а просто на кровати. Гаррис заявил, что это не остроумно. Джордж спросил, в котором часу вас будить, ребята? Гаррис ответил, в семь. Я сказал, нет, в шесть, потому что собирался еще написать несколько писем. После некоторого препирательства мы с Гаррисом сошлись на том, чтобы взять среднее арифметическое и назначили половину седьмого. «Разбуди нас в 6.30, Джордж», — сказали мы. Джордж ничего не ответил, и мы в результате проведенного обследования установили, что он уже давно спит. Тогда мы приставили к его кровати лохань с водой, чтобы утром, вставая с постели, он сразу кувырнулся в нее, а сами улеглись спать.